Глава 33 Одри Файн наконец-то произнесла нечто вразумительное, и это дало Джоане первую дельную подсказку. Шеф полиции Джоанна Гриффин оказалась права насчет парней из округа. Они надели на глаза супружеские шоры и взяли на мушку Марти Дана, как предполагаемого убийцу своей жены Хейди. Их не разубедило даже его железное алиби. Нет, они изначально предположили, что это было профессиональное преднамеренное убийство, и теперь старательно копались в записях, текстовых сообщениях и электронной переписке бедного Марти. В офисах ТТИ «Мытье полов» Они интересовались его поведением в последнее время, знакомствами, расспрашивали, куда он ходил обедать или пропустить стаканчик, интересовались прочими вещами в том же роде, надеясь отыскать некую связь между Марти и возможным наемным убийцей. Ключом к разгадке был именно обед. Хотя и не место, где обедал Марти, Тут парни из округа опять накосячили. Но то, где питалась Хейди. Джоанна знала о ее еженедельных обедах с подругами. Она сама ходила с ними раз или два, а потом стала пропускать эти встречи, считая излишней роскошью и непозволительной тратой времени. Отчасти так и было. Но с другой стороны... Эти женщины просто хотели общаться и ставили это приоритетом. Они специально выделяли время, чтобы немного продлить дружеские застолья, имея в жизни нечто помимо семьи и работы. Что тут плохого? На этой неделе обед проходил в красном лобстере, и на нем присутствовали Одри Файн, Кэти Бранум, Стефани Кейлес и Хейди Никто не заметил ничего необычного. По их словам, Хейди меньше, чем за сутки до гибели была, как всегда, энергична и жизнерадостна. Трудно было разговаривать с этими женщинами. Все они были более чем огорчены. Все они понимали, что потеряли в Хейди самого близкого друга, единственного человека, которому могли доверять, и самую сильную из них, Джоанна. испытывала те же чувства. Да, Хейди обладала некой магией. Она была из тех людей, рядом с которыми все начинают лучше относиться к самим себе. И как одна пуля могла унести такую душу? Сокрушалась Джоанна. Она встретилась со всеми участницами обеда, выслушала их, и это не дало ей ничего. Шеф Гриффин Уже собралась искать другие наводки, что-нибудь еще, что парни из округа оставят без внимания, когда Одри вдруг вспомнила. Хейди разговаривала на стоянке с молодой парой. Джоанна чуть отключилась, затерявшись в воспоминаниях. Двадцать лет назад, после многочисленных проб и ошибок, Джоанна чудом забеременела через ЭКО. Хейди была с ней в женской консультации, когда радостная весть подтвердилась, и Хейди была первым человеком, которому Джоанна позвонила, когда случился выкидыш. Хейди приехала за ней. Джоанна села в машину и рассказала подруге все. Женщины долго просидели вдвоем, плача. Джоанне никогда не забыть, как Хейди опустила голову на руль. так что волосы рассыпались по нему веером и плакала об утрате, которая постигла Джоану. Почему-то они обе знали, что чудо не повторится. Эта беременность была единственным шансом Джоаны. В итоге у них с Рики так и не было детей. «Погоди», — сказала Джоана, — «что за молодая пара?» Мы распрощались и сели по машинам. Я начала выруливать на Orange Place, но ко мне быстро приближался грузовик. Я даже подумала, сейчас снесет мне передний бампер. Я притормозила, посмотрела в зеркало заднего вида и увидела Хейди. А та разговаривала с молодой парой. «Можешь их описать?» «Да нет». Девушка была светленькая, парень в бейсболке. Я решила, они спрашивают у нее дорогу или что еще. Больше Одри ничего не вспомнила. С чего бы? Но во всем мире, особенно на парковках у торговых центров и ресторанов, есть видеокамеры. Получение ордера займет время, а потому Джана отправилась в «Красный лобстер» сама. Начальник охраны записал ей видео на dvd что было немного старомодно, и попросил вернуть диск. «Такая политика», — сказал он Джоане, «Он нам нужен». «Обязательно». В полицейском участке Бичвуда был DVD-плеер. Джоана спешно прошла в свой кабинет, закрыла дверь и вставила диск. Экран ожил. Охранник знал свое дело». Через две минуты из правого угла картинки появилась Хейди. Увидев ее, Джоанна ахнула. Вот ее подруга, живая, пошатывается на каблуках. Трагедия стала ощущаться, как реальность. Хейди мертва. Ушла навсегда. Звука не было. Хейди продолжала идти. Вдруг она остановилась и подняла взгляд. Там стояли мужчина в бейсболке и светловолосая женщина. Они действительно выглядели очень молодо. Позже, просматривая пленку во второй и в третий и в четвертый раз, Джоанна лучше рассмотрела черты их лиц. Однако камера стояла высоко и под таким углом, что ничего толком не увидишь. Потом она отправит эту запись в округ, И пусть там компьютерщики и ловкие технари вытянут из нее все, что смогут. Но пока еще рано. Сперва при просмотре без звука действительно казалось, что молодая пара спрашивает дорогу. Сторонний наблюдатель так и подумал бы. Но время шло, и Джанна вдруг ощутила, что в комнате как будто похолодало. Разговор продолжался гораздо дольше, чем обычно требуется для указания пути. Вдобавок, Джоанна хорошо знала свою подругу, ее манеры, жесты, и сейчас, наблюдая за ней в тишине, видела, что Хейди ведет себя совершенно необычно. Беседа все не кончалась, и Джоанна постепенно примерзала к стулу. В какой-то момент она заметила, как у подруги задрожали колени — Парень с девушкой сели в машину и уехали, а Хейди почти целую минуту простояла на парковке, оглушенная, потерянная, и только после этого села за руль. Джоанна больше ее не видела, но прошло еще немного времени. Десять секунд, двадцать, тридцать. Потом вдруг возникло какое-то движение у лобового стекла. Джоанна прищурилась. и склонилась к экрану. Разглядеть, что происходит, было трудно, но она поняла сразу. Волосы Хейди рассыпались веером. «О, нет!» Хейди опустила голову на руль точно так же, как 20 лет назад, когда Джоанна рассказала ей о потере ребенка. Хейди плакала. Джоанна в этом не сомневалась. «Черт возьми!» «Чего они тебе наговорили?» — громко спросила она, отмотала видеозапись до места, где парочка уезжает со стоянки, замедлила скорость воспроизведения и нажала на паузу, потом увеличила картинку, взяла телефон и набрала номер. «Привет, Норберт!» — сказала она. «Мне нужно, чтобы ты сейчас же пробил для меня номера одной машины».